Глава четвёртая. Новые родственники. В сплетениях коридоров я не заблудилась лишь чудом. Вперёд меня вели злость и жажда справедливости. «Где здесь выход?» — бросилась я к полной женщине в годах, что прижимала к себе корзину с бельём. Та несколько секунд хлопала глазами, а потом выдавила. Нап направо и вниз по лестнице. Я не сразу вспомнила, что туалет-то была не мой. Эх, голова дырявая. Ну ладно, потом придумаю легенду волшебного исцеления. Во дворе столпилась куча народа. Но стоило мне приблизиться, люди шарахнулись в стороны. До слуха доносились стенания к аккорде и чья-то ругань. Проклинали графа Савада и желали ему сверзиться с лошади. Парень лежал на спине без сознания. Светлые волосы разметались ореолом вокруг головы. «Кастадин!» Завывала пожилая графиня. «Где носит этого лекаря? Почему, когда он нужен, его никогда нет на месте?» «Он утром ещё в город уехал, за покупками», — ответил кто-то. «Я взоши выгоню этого дармоеда». Только сейчас Кокурдия заметила меня и выпучила глаза. «Не мешай мне», — шепнула я, опускаясь на колени перед юношей. «Кто-нибудь организуйте носилки». Графиня сразу взяла себя в руки и подхватила. «Быстро, давайте сюда носилки!» Тем временем я бегло оценила состояние Кастадина. Он потерял сознание от боли, но выглядел крепким, жилистым. Такого так просто не сломать. А ещё он был смелым, даже безрассудным. Навскидку парню можно дать лет 17 Тот самый возраст, когда гормоны бушуют вовсю. «Нож или ножницы?» Скомандовала я, и через несколько секунд кто-то опустил мне на ладонь перочинный ножичек. «Это твой брат, младший», — шепнула Кокордия мне на ухо. Внутри что-то ёкнуло. То ли тело Олеты отреагировало на близость родного человека, то ли это моя реакция, сейчас неважно. Ножиком я распорола рукав, и в этот миг раздался девичий крик. «Пустите меня к нему! Он жив!» Растолкав обитателей замка, к нам подбежала девица, блондинка, и рухнула рядом на колени. Только её здесь, конечно же, не хватало. Она потянулась тонкими пальцами к щеке Кастадина и погладила её. «Братик, ты меня слышишь?» «Понятно, ещё одна новая родственница, тоже дитя совсем». «Так, не лезьте под руку», — процедила я, обнажая травмированное предплечье. «И нечего плакать, он не умирает». «А ты что вообще делаешь?» Кокурдия подозрительно нахмурилась, гипнотизируя меня взглядом. Как раз двое мужчин притащили носилки, и мне пришлось отойти, чтобы позволить им бережно погрузить на них Кастадина. «Хочу ему помочь». Стылый ветер пробрал до костей, и только сейчас я поняла, что не оделась толком. Графиня схватила меня за локоть. «Ты давай, не дури, скоро лекарь прибудет, он занимается травмами». На тебя и так все пялятся, а след этого наглеца Савада ещё не остыл. Глядишь, вернётся. С тихой злостью прошептала она, а потом обратилась к мужикам, что держали носилки. оставьте моего внука в малый зал, только аккуратней». Моя сестрёнка шагала рядом с носилками, тихо всхлипывая. Мы с Кокурдией шли позади и перешёптывались. «Да когда этот лекарь придёт?» Сомневаюсь я, что он сделает всё как надо. Думается, медицина в этом мире совсем не развита. Смотрю вокруг. Такое чувство, что на дворе конец XVIII начало XIX века. Не глухой средневековый, но и не прогрессивный технический мир. А ты хочешь его вылечить? Цепкие пальцы впились мне в запястье. Ну и хватку у этой бабуль. Твою гляди, синяки останутся. Мой взгляд был красноречивее всех слов, но как Коккурдия чего-то испугалась. «Не вздумай, ты его погубишь. Что за глупость, я врач. Ты не знаешь ничего о Балетте. Она не сможет исцелить Кастадина». «Я не она», — я раздражённо шикнула. Тем временем наша небольшая процессия поднялась по лестнице и прошла в двери зала. «Опустите носилки на стол, пожалуйста. Да-да, вон туда». Только, умоляю, осторожней». Мужики, заросшие и бородатые, как медведи, сгрузили ценную ношу на длинный деревянный стол у окна. А вот кокордия словно онемела. Смотрела на меня во все глаза. Кожа на морщинистых щеках пошла розовыми пятнами. «Лучше не приближайся к нему, не надо». А потом бросила командным тоном. «Вы двое, оставьте нас». «Дофина, глупая ты, девчонка, беги и зверобою запарь». Толкую-то больше будет. Слушаюсь, бабушка, пискнула она и потерла раскрасневшийся нос. На меня девица смотреть боялась, словно я была прокажённой. Когда в зале остались лишь мы с Какурди и бессознательной Кастадин, бабули засыпала меня вопросами. Как ты вышла из спальни? Кто тебя выпустил? Какая разница? Я разозлилась, когда этот шкаф, двухметровый огрел парни булавой. Что у вас за соседи тут? Вандал А теперь, дорогая Кокордия, перестань говорить ерунду и дай мне осмотреть больного. Там явный перелом. Я склонилась над Кастадином, но вредная старуха дёрнула меня за локоть. Ты глухая, что ли? Говорю же, тебе нельзя применять к нему целительскую силу. А лет Да какую силу, ёлки-палки? Меня разозлило ослиное упрямство Кокордии. Магию? Если ей владела Олетта, то я не имею к ней никакого отношения. Я простой человек, лечу самыми обычными методами. Инструменты, руки, опытный глаз и мозги в голове. В своем мире я была врачом, это как лекарь. И лечила я по большей части травмы и переломы. Никто из пациентов не жаловался. «Еще бы, с того света жалобу не напишешь», — ухмыльнулся внутренний голос. Тут как тут со своим черным юмором. «Точно?» — она смотрела на меня пристально, ещё сомневаясь. «Обещаешь, что не причинишь мальчику вреда?» «Да обещаю, я обещаю!» Наконец удалось начать осмотр. Кокордия пыхтела у меня за спиной, но молчала. Хоть на этом спасибо. Удар булавой пришёлся на предплечье, которым Кастадин успел закрыть голову. В этом месте уже начала формироваться гематома, кожа казалась раскалённой. Я аккуратно прощупала руку. Да, можно сказать, Кастадину повезло. При таких травмах чаще всего ломались сразу обе кости предплечья. Либо ломалась локтевая. а головка луча выскакивала из сустава. Могли быть множественные осколки и серьёзное смещения. Без современной аппаратуры и нормальных инструментов лечить такие травмы сложно. У него сломана локтевая кость. Бросило через плечо а отправила графу Саваду очередное проклятие. К аккордея вели принести чистых бинтов и что-то жёсткое, чтобы можно было зафиксировать руку. Пока графиня ходила исполнять мою просьбу, юноша глухо застонал и повернул голову в другую сторону. Хорошо, что сейчас он спит и не чувствует боли. В детстве я мечтала о большой семье, но у меня не было ни братьев, ни сестёр. Только парочка троюродных с которыми я общалась очень редко. А тут сразу несколько новых родственников появилось. «Сейчас всё будет, я отдала поручение», произнесла к Аккорде, вернувшись. А ведь Аля — это была первая из гатаров, кому вернулся целительский дар. «Это как?» «Но надежда мне суждено было сбыться», продолжила та, проигнорировав мой вопрос. «А вот ты не случайно попала в её тело. Видно, дело своё знаешь. Ещё бы я больше сорока лет ему посвятила. А почему ты сказала, что Аллетта могла причинить Кастадину вред? Она ведь была целителем. Кокордия горестно вздохнула и сказала то, что повергло меня в шок. Не только. У неё был второй, скрытый дар. Он способен убить человека, как случилось однажды. Я даже дышать на несколько секунд перестала. Узнать подробности не позволило появлению слуга и дофины. Девушка несла глиняные кувшин с дымящейся жидкостью, а прислуга — повязки и деревянные рейки, которые можно использовать как шины. Я срезала остаток рукава и наложила повязку, согнув руку под прямым углом. Хотя бы лучевая кость цела. Она тоже будет фиксировать локтевую. Теперь за больным нужен постоянный присмотр. Когда мальчик очнётся, его будет мучить боль. Всё это время я чувствовала на себе настороженный взгляд дофины. У сестрёнки Алетты были большие чистые голубые глаза, личико с сердечком и длинные пушистые волосы. Просто ангел. Хорошо ли они знали друг друга? А вдруг дофина поймёт, что я не её сестра? Как такое могло случиться? Почему граф Сават пришёл сюда как хозяин? Я повернулась к Аккордии, которая устала стоять и присела на лавку. Графиня нервно передёрнула плечами, укрытыми шалью. «А кто у нас защитит?» Часть нашей гвардии герцог Моро отозвал. «Для защиты границ от горских князей. Часть разбежалась в поисках более жирного куска. Остались только самые верные. Кто захочет служить роду опальных целителей?» Кусочки мозаики в голове никак не желали складываться. Загадки всё множились. «Так дело не пойдёт. Я не собираюсь лечить людей каждый раз после визита этого негодяя. Взять бы булавуд и пересчитать ему самому ребра». кокордия фыркнула и покачала головой. «Мне сказали, что граф Сават хотел забрать тебя». Дофина впервые обратилась ко мне. «А Кастадин храбро заступался за тебя и за бабушку» и опустила ладонь на лоб парня. «Это точно». В памяти всплыла картинка. Костадин что-то сделал перед тем, как на Савада обрушился поток воды. Неужели этот юноша-маг? В залу быстрым шагом вошла Марика. В руках она несла тёплое одеяло, за ней в припрыжку бежали дети, мальчик и девочка лет семи. Худенькие, светленькие, неуловимо похожие на Дофину и Костадина. Сто процентов ещё одни родственники. Увидев меня, детишки замерли и посмотрели на бабушку в поисках поддержки. Тем временем Марико укрыла бессознательного юношу. «Здесь холодно. Ох!» Женщина сорвала с плеч платок и протянула мне. «Закутайся, дорогая. Просквозит. А ты ещё после болезни не отошла». Я давно не чувствовала чужой заботы. Мне самой пришлось стать тяжеловозом, который летит вперёд. Вспомнилось, как муж выносил мне шерстяной плед, когда дремала в кресле-качалке на даче. Укрывал и целовал в лоб. «Спи, спи, Олечка, я сам серёжку искупаю». А потом подросший сын заваривал чай и приносил мне в комнату, когда я болела. «Ты лежи, мамулечка, отдыхай». В первый раз я не успела толком разглядеть Марику, зато теперь видела и добрую усталую улыбку, и первые морщинки в уголках глаз. Ей чуть за 30 но выглядит старше. Как будто тревоги и заботы прибавили лет. Она точно не служанка, но кто тогда? Ещё одна сестра. «А лет-то ты Марику тоже не знаешь. Она жена твоего старшего брата», — спокойно пояснила Кокорде. «Ох, мамочки, у меня ещё и старший брат имеется». Марика указала на детишек. «А это твои племянники, Замир и Флори». Мальчик вежливо поклонился, девочка сделала книгсом. «Мы всё понимаем. Ты много лет жила при монастыре. Никого из нас не знаешь». «Так, хватит». Графиня встала и взяла меня под локоть. «Потом поговорить, а сейчас Олете надо в свою комнату. Девчонка еле на ногах держится». Как по заказу я чихнула, не успев прикрыть рот и нос а потом закашлялась. Ушедшая была слабость вернулась, только в двойном объёме. «Хорошо, уже тебя лекарской науке обучили, хвалю», нарочито громко произнесла к аккордии, когда мы покидали зал. «За Кастадином, пока марика с Дофиной посмотрят». «У меня всё в голове перепуталось», — призналась я. «Одни тайны, загадки и новые родственники. Ты должна рассказать мне полную историю о Летто и вашей семье» а я придумаю себе вменяемую легенду. Ишь, какая шустрая. Всему своё время. Я тебе расскажу, конечно, но потом не жалуйся. Сама не рада будешь, что попала в это тело. Ну, спасибо. Обнадёжила.